Все то, что их творец вдохнул в них, было лишь посевом. Этот посев дал буйные всходы безумия и разума, уже независимо от сеятеля. Он разросся до гигантских размеров, заполнил Францию. И весь мир, как мечтал Жан-Жак, и совсем по-иному, чем он мечтал. На следующий день Жерарден попросил Фернана не провожать его в Латур. В последний раз они были вместе. Жерарден, уже одетый по-дорожному, и схудалый, и слабый, сидел в своем широком кресле. Рядом на позолоченном столике лежала неупакованная рукпись его труда, всеобщие воли, непрошнурованная стопка страниц. «Мне хотелось почитать тебя отсюда, но так и не привелось. Вчера еще я рассчитывал, что сегодня сделаю это, но боюсь устану. Все же на некоторые места я хотел бы обратить твое внимание». Трясущейся рукой он протянул Фернану листок, потом второй, третий, смотрел на сына, ждал, что тот скажет. Тот понял. Отцу хотелось, чтобы он почитал вслух. Он стал читать. Текст состоял из положений Жан-Жака и толкований к ним Жерардена. К примеру, приводились слова Жан-Жака «Всеобщая воля всегда права. Если я с ней не согласен, значит, я неправ. Затем следовал комментарий маркиза. Или сказано было, Всеобщая воля есть соединение власти и свободы на высочайшем уровне. Воля и закон сливаются воедино, страстью молкают перед велением разума. Фернанну удавалось читать ясно и деловито, незатуманенным, слезой голосом. Отец слушал, удовлетворенно улыбался и кивал. Нельзя сказать, чтобы этот труд мной не задался, сказал он. Разумеется, кое-где следовало бы еще отшлифовать, но не знаю, придется ли. Ведь мне предстоит привести в порядок сады и латура, а я боюсь, что здоровье мое старше моих лет. Дай-ка сюда перо». Не терпи его, прервал он себя. И он подписал на последней странице. «Конец. Возьми рукопись», — приказал он Фернану. «Прочти ее и передай в Париже доктору Лебегу на сохранение. Пусть опубликует, когда придет срок». Фернан прошнуровал рукопись. Жерарден смотрел, как он это делает, пытался помогать. Когда все было готово, он сказал, как мог, бесстрастней. «Представляю себе, что на фронте ты будешь очень занят. Но изредка, если представится свободная минутка, черкни мне несколько строк. В Америке ты отличался чрезмерной молчаливостью». Фернан проводил его до экипажа, обнял. Часом позже он сам уехал в Париж. Глава 12. Преображение Жан-Жака На следующий день вырыли гроб с телом Жан-Жака. Люди, которые раскапывали могилу, были в тяжелых праздничных одеждах и обливались потом ни Жерардена, ни Фернана не пригласили на изгумацию. Зато на этом торжественном акте присутствовали члены конвента и другие воскпоставленные лица, а на маленькой косе стоял Масье Гербер с неподвижным, бледным, как смерть, лицом и смотрел на совершающееся святотатство. Маркиз, который был уже в латуре, знал, что в эти минуты происходит страшное деяние. Жильберта предложил ему снотворное питье, но он отказался. Он отказался от всякой поддержки, от чего-либо общества. Он заполз в постель скрючился всем своим высохшим телом и молча страдал. Могильщики, закончив эксгумацию, засыпали пустую могилу и поставили надгробье на прежнее место, так что внешне ничего не изменилось. Гроб погрузили в лодку, перевезли через маленькое озеро, а там члены конвента и высшие чины республики, сменяя друг друга, понесли его на руках через весь эрмин парк. Гербер следовал за гробом, не вытирая катившиеся по лицу светлые слезы и судорожно всхлипывая. В деревне Эрминанвиль собрались ее жители, желавшие проводить гроб до Парижа. Почти все были на лицо. Некоторые плакали. Рыдания папаша Мариса заглушали плач остальных. Со всех концов Франции спешили делегации, посланные на траурные торжества, и Женева, молодая республика, младшая сестра новой Франции, тоже направила на торжество многочисленное посольство. По всему пути исследования мертвого Жан-Жака стояли делегаты от конвента и правительства, жаждавшие нести гроб, так переходя с одних плеч на другие. Покойник плыл через города и села, убранные в величественном и простом стиле республики по эскизам Давида, лучшего художника Франции. Всюду, куда бы процессия ни пребывала, к ней примыкали делегации, так что к вечеру девятнадцатого месседора, когда она достигла Парижа, она уже насчитывала многие-многие тысячи народов. В тюлерийских садах сделали небольшое искусственное озеро, а в центре его остров, в точности воспроизводивший остров высоких тополей.